Ей льстила также мысль, что без нее в клане Бусардели не было бы такого единства. Она поддерживала связь между новыми его членами, входившими в семейство благодаря бракам. Она давала отпор попыткам создать оппозицию, стирала оттенки и сглаживала шероховатости. Под ее влиянием Бусардели с 1894 года по 1906 год, являли собой редкостную картину «Единодушие», ибо дело Дрейфуса не вызвало раздоров в их лагере. Их многочисленное семейство дружно выступало против Дрейфуса, будь это на сорок лет раньше, боссардели стояли бы за него, но в эту полосу своего развития Семейство Бусардель приняло тезис виновности Дрейфуса и уж никогда от этого взгляда не отступало. Нашлись среди них два-три беспокойных человека, чувствовавших, что их одолевает сомнение. Муж Луиза, например. Но на авеню Ван Дейка не дерзали высказываться, и поэтому раскола не произошло. Госпожа Буссардель всегда и словом, и собственным примером проповедовала, что никакие причины, никакие обиды не позволяют разрывать или хотя бы ослаблять родственные связи. «В нашем кругу, — говорила она, — ссоры между родственниками недопустимы. Это простительно только мелкоте». Она, разумеется, полагала, что в больших семействах так же, как и в отдельных людях, есть и хорошее, и плохое. И плохое иной раз даже придает им больше силы. Она начала толстеть в том же возрасте, как и ее покойная свекровь, но не обладала тем внутренним изяществом, которое спасала Теодорину Бусардель, даже когда та стала очень тучной. Шелковистый пушок, украшавший личико юной Амели Клопье, превратился на лице пожилой госпожи Бусардель в некрасивую, жесткую и весьма густую растительность, удивительную даже в эти времена, когда у женщин буржуазной среды употребление средств для уничтожения волос считалось чем-то непристойным, подобно некоторым обычаям Востока. А затем пришла седина Нижняя губа отвисла, спина сутулилась. Словом Амели, которая в конце концов действительно стала походить на королеву Викторию, не обещала быть такой же благообразной старухой, как ее идеал. Теперь она говорила все меньше, молча слушала людей, поднимая брови, принимала величественный вид, и по утрам больше не выходила из своих комнат. Хозяйством она управляла, сидя в глубоком и широком удобном кресле, обитом светло-коричневым бархатом, с гипюровым подголовником. Теперь это кресло, как трон, торжественно стояло в бывшем будуаре с липными изображениями музыкальных инструментов. Госпожа Бусардель все видела и слышала через оглаю, возведенную в сан компаньонки. Сама Амелия никогда не бывала теперь в комнатах третьего этажа, в северном крыле особняка, и уж тем более на половине мужа. В зимний сад она не заглядывала, и там все приходило в запустение. Но дом свой госпожа Бусардель любила по-прежнему. Возвращаясь в коляске после объезда знакомых с визитами, она поднимала глаза, когда кучер, остановившись на авеню Ван Дейка, хлопал бичом, требуя, чтобы ему отворили ворота. И после краткой отлучки она смотрела на особняк с таким же радостным чувством, с каким лоцман смотрит на берег, возвращаясь в свою гавань. Необычайно приветливыми, уютными казались ей эти пышно разукрашенные стены. Это крыльцо, развернувшиеся веером, и высокий навес над ним. Ведь это был дом Басарделий. Он жил своей особой жизнью, такой богатый, могущественный. У него были свои законы, свое назначение в мире. Самое местоположение дома влекло за собою